Глава двадцать девятая. Я вступаю в свои владения. Довольно долго алан барабанил по двери впустую, и стук его лишь отдавался эхом в замке и разносился окрест. Но вот потихоньку скрипнул оконный шпингалет, и я понял, что дядя занял свой наблюдательный пост. При скудном свете он мог разглядеть только Алана, черной тенью стоящего на пороге. Три свидетеля были недосягаемы для его взора. Казалось бы, чего тут опасаться честному человеку в собственном доме? Меж тем он первые минуты изучал ночного гостя в молчании, а когда заговорил, то нетвердым голосом, как будто чуя подвох. «Кто там?» — проговорил он. «Добрые люди по ночам не шатаются, а с ночными птицами у меня разговор короткий, чего надо? А не то у меня и мушкетон имеется». «Это не выли мистер Белфур?» — отозвался Аллан, отступая назад и вглядываясь в темное окно. «Поосторожнее там с мушкетоном, штука ненадежная». Неровен час выстрелит. — Чего надо-то? — И кто вы сами будете? — со злобой проскрипел дядя. — Имя свое мне нет особой охоты горланить на всю округу, — сказал алан А вот что мне здесь надобно, — это дело другого рода, и скорее вас затрагивает, нежели меня. Коли угодно, извольте, переложу на музыку и вам спою. — Какое там еще дело? — спросил дядя. «Дэвид!» — молвил алан что что такое совсем другим голосом спросил дядя ну как полным именем называть что ли сказал алан наступило молчание пожалуй впущу ка я вас в дом неуверенно проговорил дядя еще бы не впустить сказал алан только вопрос пойду ли я? «Вот что я вам скажу. Лучше потолкуем мы с вами об этом деле прямо тут, на пороге. Причем, либо так, либо никак, понятно? У меня, знаете, упрямство будет не меньше вашего, а родовитости гораздо поболее». Такой поворот событий обескуражил Эбенезера. Какое-то время он молча осваивался, потом сказал «Ну, что поделаешь, раз надо, так надо» и затворил окно. Однако же прошел немалый срок, покуда он спустился с лестницы, и еще больше, пока отомкнул все замки, коря себя, я полагаю, и терзаясь новыми приступами страха на каждой ступеньке, перед каждым засовом и крюком но наконец послышался скрип петель как видно дядя со всяческими предосторожностями протиснулся за порог и видя что алан отошел на несколько шагов уселся на верхней ступеньке с мушкетоном наготове вы берегитесь сказал он мушкетон заряжен шаг сделаете и считаете что вы покойник ух ты отозвался алан — До чего любезно сказано. — А что, — сказал дядя, — обстоятельства настораживают. Стало быть, мне и след держаться на стороже. Ну, значит, уговорились, теперь можете выкладывать, с чем пришли. — Что ж, — начал Аллан, — вы, как человек догадливый, верно смекнули уже, что я родом из горного края. Имя мое к делу не относится. Скажу только, что моя родная земля не столь далеко от острова малв, о котором вы, думаю, слыхали. Случилось так, что в местах этих разбилось судно. А на другой день один мой родич собирал по отмелям обломки на топливо, да вдруг и натолкнись на юнца. Утопленника, стало быть. Ну, откачал он малого. Потом кликнул других, и упрятали они того юнца в развалины старого замка, где и сидит он по сю пору, а содержать его моим родным обременительно. Родня у меня народ вольный, закон блюдет не так строго, как кое-кто. Проведали они, что юнец из порядочной семьи, и вам, мистер Белфур, родной племянник. Да и попросили, чтоб я к вам заглянул и истолковался на сей счет. Могу вас сразу упредить, что если мы не придем к согласию... Едва ли вы когда еще с ним свидетесь? Потому что родичи мои, — просто прибавил Аллан, — достатком похвалиться не могут. Дядя прочистил горло. — Печаль велика сказал он. — Он и всегда-то малый был никчемный. — Так чего ради мне его вызволять? — Ага, вижу, куда вы гнете, — сказал алан Прикидываетесь, будто вам дела нет, чтобы сбавить выкуп. — Ничуть не бывало, — сказал дядя. — Это чистая правда. Судьба малого меня ничуть не трогает, никаких выкупов я платить не собираюсь, так что по мне хоть на мыло его пускайте. «Черт побери, сэр, родная кровь не шутка!» — вскричал Аллан. «Как можно отринуть братнина сына? Ведь это стыд и позор! А коли вы и решитесь на это...» Не очень-то, я полагаю, вас будут жаловать в здешних краях, если прознают. «Меня и так не очень жалуют», — сказал Эбенезер. «Да и потом, откуда людям дознаться? Конечно уж, не от меня и не от вас или от ваших родичей. Так что пустой это разговор, мил человек». Тогда, значит, сам Дэвид расскажет, сказал Алан. Это как же? встревожился дядя. А вот как, сказал Алан. Мои родичи, понятно, племянничка вашего продержат лишь до тех пор, пока есть надежда за него получить деньги. А коль такой надежды нет, Я больше чем уверен, его отпустят на все четыре стороны, и пропади он пропадом. — Нет, Эдак тоже ни к чему, — сказал дядя. — Меня это не особенно устроит. — Так я и знал, — сказал алан Это отчего же? — спросил Эбенезер. — Ну как же, мистер Белфор, — отвечал алан А по всему, что мне довелось слыхать, тут дело могло повернуться двояко. Либо вы дорожите Дэвидом и согласитесь уплатить, чтобы он к вам вернулся, либо по очень веским причинам его присутствие вам нежелательно, и вы уплатите, чтоб мы его держали у себя. Похоже, что первого не наблюдается, ну, значит, быть второму. А для меня это благая весть. В моей же машине прибавится, да и родные не будут в накладе. — Что-то я не разумею, — сказал дядя. «Правда — Правда? — сказал Аллан. — Ну, поглядите. — Малый вам тут не надебен. — Как бы вы желали с ним распорядиться? И сколько за это заплатите? Дядя не отозвался, только беспокойно поёрзал на месте. — Так вот что, сэр, — вскричал Аллан, — было бы вам известно, что я дворянин. Я ношу королевское имя. Я не бродячий торговец какой-нибудь, чтоб обивать у вас пороги. Или вы дадите мне учтивый ответ, причем сей же час. Или, клянусь скалами Гленко, я все кишки из вас выпущу. — Эй, уважаемый, полегче! — возопил дядя, с трудом поднимаясь на ноги. — Какая муха вас укусила! Я же простой человек, а не учитель танцев, и я ей-ей стараюсь соблюдать учтивость. «Это вы такую дичь порите, что стыдно слушать. Кишки выпусти, ты ж ты какой скорый!» — огрызнулся дядя. «А как насчет моего мушкетона?» «Что порох в ваших дряхлых руках против блестящей стали в руках Алана?» — отвечал мой друг. То же, что сонная улитка противу быстрокрылой ласточки. Вам не успеть курок нашарить своим неуклюжим пальцем, как рукоятка моей шпаги затрепещет на вашей груди. — Э, уважаемый, да кто же спорит? — сказал дядя. — Извольте, будь по-вашему, я вам ни в чем не перечу. Только скажите, что вам надобно, и увидите, мы с вами мигом поладим. — Я, сэр, хочу лишь одного, — сказал Аллан, — чтобы со мной не юлили. Ну, словом, коротко и ясно. Убить вам мальчишку или держать под замком? — Ах ты, грехи какие! — всполошился Эбенезер. — Ах, грехи! И как это язык поворотится! Убить или оставить в живых? — повторил Аллан. «В живых оставить, в живых!» — причитал дядюшка. «И никаких кровопролитий, сделайте милость». «Что ж, это как угодно», — сказал Аллан. «Только так обойдется...» «Дороже». «Дороже?», «Дороже — вскричал Эбенезер. «Неужто вы не погнушаетесь осквернить руки преступлением?» «Ха!» — бросил Аллан. «Все едино, и то, и другое преступление». Зато убить было бы проще, быстрее и верней. А содержать малого — дело хлопотное, мороки не оберешься. «Я все же предпочту, чтобы он остался жив», — сказал Эбинезер. «Я никогда к нечистым делам не был причастен, и для того, чтобы потрафить дикому горцу, начинать не собираюсь». «Глядите, совестливый какой!» — насмешливо обронил алан «Я человек твердых убеждений», — просто сказал Эбенезер. «А если мне за то приходится платить, я расплачиваюсь. К тому же, — прибавил он, — не забывайте, что юнец — сын моего родного брата». «Ну-ну», — сказал алан «Тогда потолкуем насчет цены» назвать ее довольно затруднительно сперва придется выяснить кое-какие незначащие обстоятельства недурно бы узнать к примеру сколько вы дали в задаток хозисону хозисону ошеломленно вскричал дядя за что а что похитил дэвида сказал алан Это ложь Наглая ложь завопил дядя никто его не похищал это вам бессовестно налгали? — похитил да не в жизнь если его и не похитили Не наша с вами в том заслуга сказал ал и не хозисона если верит тому что он сказал то есть как это вскричал Эбиазар значит хозисон вам все рассказал «А ты, как думал, дубина ты старая!» — закричал Аллан. «Откуда же еще мне знать об этом? Мы с хозисоном соном заодно, он со мной вдоль, и теперь, сами видите, есть ли вам польза лгать?» «Да прямо скажу, почтенные дурака вы сваляли, что того морячка так основательно посвятили в свои дела. Но о том поздно горевать». Что посеешь, то и пожнешь. Вопрос в другом. Сколько вы ему заплатили? — А сам он вам не сказывал? — спросил дядя. — Уж это мое дело, — ответил Аллан. — Ну, все едино, — сказал дядя. — чтобы он там не плел, то наглая ложь. А правда, как перед Господом Богом, вот она, заплатил ему... 20 фунтов. Но скажу на чистоту, помимо того, ему предназначалась выручка, когда запродаст малого в Каролине, а это был бы кус пожирней, но уже не из моего кармана. Понятно?» «Благодарю вас, мистер Томпсон. Этого совершенно довольно», — молвил Стряпчий, выходя из-за угла. «Вечер добрый, мистер Белфур!» — прибавил он с изысканной любезностью. «Добрый вечер, дядя Эбенозер!» — сказал и я. «Славная выдалась погодка, мистер Белфор прибавил в свой черед Торренс. «Ни слова не сказал мой дядя, ни словечка. А как стоял, так и плюхнулся на верхнюю ступеньку». И вытаращил на нас глаза, точно окаменев. Аллан незаметно вынул у него из рук мушкетон. Стряпчий же, взяв его под локоть, оторвал от порога, повел на кухню, следом вошли и мы, и усадил на стул возле очага, где еле теплился слабый огонек. В первые мгновения мы все стояли и глядели на него, торжествуя, что дело завершилось столь успешно, однако же и с долей жалости к посрамленному противнику. — Полно, мистер Эбенезер, полно, — промолвил Стряпчий. — Не нужно отчаиваться. Я обещаю, что мы вам предъявим мягкие условия. А пока дайте-ка ключ от погреба. И Торнс в честь такого события достанет нам бутылочку вина из запасов вашего батюшки. Он повернулся и взял меня за руку. "Мистер Дэвид", сказал он. "Я вам желаю всяческих радостей от этой доброй и, я полагаю, вполне вами заслуженной перемены в судьбе". Вслед за тем он не без лукавства Обратился к Аллену. «Мистер Томпсон, позвольте выразить вам мое восхищение. Вы свою роль провели с незаурядным искусством, и лишь одно я не вполне себе уяснил. — Вас, как я понимаю, зовут Джеймс или Карл? — А если нет, значит, Георг? — от чего же, сэр? «Я непременно должен зваться каким-то из этих трех имен», — воинственно произнес Аллан и весь подобрался, словно бы учуяв беду. «Да нет, сэр. Просто вы помянули про королевское имя», — невинно отозвался Ранкеллер. «А так как короля Томпсона до сих пор не бывало, во всяком случае моих ушей слава о нем не достигла», Я рассудил, что очевидно вы имеете в виду то имя, которое вам дали при крещении. Удар пришелся по больному месту. И не скрою, Алан принял его тяжело. Ни слова не сказав в ответ, он отошел в дальний угол кухни, сел и нахохрился. И только после того, как к нему подошел я, пожал ему руку и стал благодарить, сказав, что главная заслуга в моем торжестве принадлежит ему, он улыбнулся краем рта и согласился примкнуть к нашему обществу. К тому времени уж был затоплен очаг и откупорена бутылка вина, а из корзины извлечена добрая снедь, которой мы с Торренсом и алуном принялись отдавать должное. Стряпчий же с дядюшкой уединились для переговоров в соседней комнате. Целый час совещались они при закрытых дверях. К исходу этого срока они пришли к соглашению, а после дяди с племянником по всей форме приложили к нему руку. Его условия обязывали дядю уплатить вознаграждение ран-киллеру за посредничество, а мне ежегодно выплачивать две трети чистого дохода от имения Шосс. Так обездоленный бродяга из баллады вступил в свои владения. В ту ночь я улегся спать на кухонные сундуки состоятельным человеком, отпрыском знатной фамилии. Аллан Торренс и Иранкеллер безмятежно похрапывали на своих жестких постелях. Я же, хоть столько дней и ночей валялся под открытым небом, в грязи или на камнях, зачастую на голодное брюхо, да еще в страхе за свою жизнь, был этой переменой к лучшему выбит из колеи, как ни одним ударом судьбы, и пролежал до самого рассвета, глядя, как пляшут на потолке тени от огня, и обдумывая budd